57 январь 29. -е. Каждая ошибка влечет за собой хвост следствий, и уже не во власти содеявшего уничтожить то, что было свершено. Только окончательная и полная победа над собой может нейтрализовать цепь следствий, если касались они внутреннего неблагополучия сознания. В прошлом изменить ничего нельзя. Только будущее в руках формовщика следствий. Даже горький опыт познавания человека полезен, также полезны ошибки, но если осознанных вред, изъяты из них то, что привлекало или побуждало их совершить, если разложить явление на его составные части и проанализировать каждую, то рассеется туман прельщения и обольщения, и выступит голый скелет неприукрашенной действительности. Прельщение всегда действует обман. Обман чувств и ощущений, которые сами по себе не приукрашенные внешне, не имеют в себе ничего привлекательного, особенно если посмотреть на них со стороны. Задача испытуемого содрать с них внешние ложноукрашенные покровы, и тогда под каждым цветком можно увидеть змею, которая жалит, если тянуться к цветку. Действительность надо увидеть за каждым.